Он не сомневался, что все прошло как задумано. Ян Клейн уверился, что Коноваленко предотвратил катастрофический провал запланированной операции. Он не устоял перед соблазном шмыгнуть к двери спальни и прислушаться. Там все было тихо, если не считать включенного радио. Потом он сел за стол, налил себе полстакана водки. Вот теперь не греха напиться. Им хотелось побыть одному, и он оставил дверь спальни закрытой. Немного погодел, он ведет Таню в свою комнату. На следующий день рано утром Коноваленко тихонько встал, чтобы не разбудить Таню. Рыковш сидел на кухне, пил кофе. Он тоже взял чашку, сел напротив. «Виктор Мабаша должен умереть», — сказал он. «Рано или поздно он приедет в Стокгольм». Сильно подозреваю, что он уже здесь. Перед тем, как он исчез, я успел отрубить ему палец на руке. Стал быть, левая рука у него забинтована или в перчатке. Скорее всего, он объявится в здешних клубах, где собираются африканцы. Иного способа выследить его у меня нет. Поэтому ты сегодня пустишь слух, что на Виктора Мабашу есть заказ. Тот, кто с ним разделается, получит сто тысяч крон. Наведается ко всем своим приятелям ко всем русским преступникам, каких знаешь, но мое имя не называй. Скажи так, что заказчик солидный. — Большие деньги. — Это моя проблема, — ответил Коноваленко. — Делай, как я сказал. — Кстати, ничто не мешает тебе самому заработать или мне. — Коноваленко с удовольствием бы собственноручно разнес в башку Виктору Мабаше но понимал, что это вряд ли осуществимо. На такую удачу рассчитывать не приходится. «Сегодня вечером мы с тобой на пару прокатимся по клубам», — продолжал он. «До тех пор заказ должен быть сделан, и все нужные люди извещены. Иными словами, работа у тебя выше головы». Владимир кивнул и встал. Несмотря на свою толщину, при необходимости он умел действовать очень оперативно. Через полчаса Владимир ушел. Стоя у окна, Коноваленко видел, как он прошел по асфальту и сел в Вольву. Машина была вроде бы новой модели, и не та, что раньше. «Сам себя в гроб вгоняет обжорством», — думал Коноваленко. «Только и счастье мужика, что покупать новые машины. Так и помрет, знать не зная, как это здорово преодолеть собственные границы». Не человек...» А все равно что корова, жующая жвачку, особых отличий впрямь нет. Самому Коноваленко в это утро тоже предстояло важное дело. Надо раздобыть сто тысяч крон. И единственный способ, понятно, ограбить банк, вопрос лишь в том, какой именно. Вернувшись в спальню, он на миг ощутил соблазн снова юркнуть в постель и разбудить Таню, но отбросил эту мысль и молча быстро оделся. Около десяти он тоже покинул халунскую квартиру. На улице было свежо, накрапывал дождь. — Интересно, где сейчас Виктор Мабаша? — мельком подумал он. Четверть третьего, в среду, 29 апреля, Анатолий Коноваленко ограбил отделение коммерческого банка в Акале. Вся операция заняла ровно две минуты. Он выбежал из банка, свернул за угол и прыгнул за руль, моторон не глушил, и скоро был далеко.